Глава 14. Направляясь к дому, я обратил внимание, что небо заполнили летающие существа, хотя для шумных упражнений маркаров время ещё не пришло. Похоже, в город со всего мира слетели сильфы и пикси, и к ним примкнули отдельные экземпляры более редких видов. Заглядевшись на их пируэты, я чуть не растоптал шайку гномов. Гномы выли, орали и сквернословили, и призывали увечья на мои большие берцовые кости. Самый высокий из них не доходил мне до колен, но шума не производили, что надо. Я стоял и глазел на них, пока они не протопали дальше, страшно довольные, что сумели напугать одного из представителей рас гигантов. Я не вступил с ними в спор только потому, что торопел. Не часто приходится встречать гномов, особенно в городе. А вообще-то, они смахивают на миниатюрных карликов, выкраивших время на то, чтобы побриться. Что дальше? пробормотал я. Не надо, не надо. Я не желаю знать. А то вдруг мой ангел-хранитель кинется исполнять все мои пожелания. Придя домой, я всё доложил покойнику, но гномы и кентавры интересовали его больше, чем то, что случилось со мной. Я помолчал, Пока он пережёвывал сведения, полученные от его дружка Огнорста, и переваривал весть о Бельчонке, поразмыслив, он спросил: "Почему ты не хочешь, чтобы убийцей была объявлена та женщина, которую ты назвал Торнадой?" "Да потому, что она мне понравилась. Как будто слоны свалилось, но храбрости ей не занимать. Конь с яйцами. Все понятия у тебя перемешались, Гард." «Ты называл ее имя этим джентльменом? Садлеру и Краску?» «Да. Я тогда слабо соображал. Это было ошибкой, впрочем, оправданной. Они найдут ее и поставят несколько крутых вопросов. Если она, конечно, уже быстро-быстро не свалила в свою родную деревню. Еще позавчера. «Надеюсь, ты не упоминал о книге?» «Конечно. Я страдал от боли, но не настолько». Решил сохранить эти сведения для себя. Решение мудрое, хотя мотивации ложные. Подумай о могуществе книги и представь ее в руках. Чода Конта Гью. Я последовал его совету. Наверное, бессознательно я учитывал это и раньше. Гнусное зрелище. Для всех, кроме Чода Конта Гью. Странные мысли вертятся у тебя в голове. Это может оказаться не столь сложным, как тебе представляется. О чём ты? Он снова поставил меня в тупик. А свидетелях кончины типа по имени Бельчонок? Ты шутишь? В деле замешан чёда. Люди будут держать рот на замке. Он не способен запугать всех. Тебя там не было. «О, бесстрашный! Те, кого он не сумел запугать, уже похоронены или скоро будут!» «Заметил в том районе значительную воздушную активность. Часто ли пикси и сильфы привлекают твое внимание? Не чаще, чем домашние животные или дети. Как правило, они лишь остаются частью общего фона, если сознательно не привлекают к себе внимания». Ты в этом не одинок. Убийца существа по имени Бельчонок наверняка позаботился, чтобы свидетелей не было. Но я уверен, что он не подумал о небе над своей головой. Да, эта идея. Одна из твоих вычурных идей, но всё же. И каким, по-твоему, образом я могу соблазнить их вступить в беседу? Распространи информацию среди сильфов и пикси что готов заплатить за сведения о случившемся в том проулке. Эти народы не боятся чёда Конта-Гью. Более того, они его ненавидят и помогать ему не станут. Если у него возникнет такая же идея, они отвернутся от его людей. Они летают быстрее, чем могут бегать головорезы. Снова работа для ног. Он все придумывает специально чтобы заставить меня как можно больше скакать по городу. С другой стороны, попытаться, наверное, стоило, только бы удалось распространить слух. С этим народцем крайне трудно контактировать. Они говорят по-корентийски, но я иногда сомневаюсь, тот ли это язык, на котором говорю я. При разговоре с ними надо быть точным и высказываться однозначно. Никаких недомолвок ни единого слова или фразы, допускающих двойное толкование. Если вы не будете точны, в 99 случаях из 100 они истолкуют ваши слова неправильно. Думаю, они делают это нарочно, чтобы заставить вас помучиться. Я никогда об этом не задумывался, но летающий народ действительно не испытывает страха перед Чодо Контагию. Возможно, стоит попытаться завести среди них друзей. Я уверен что неизбежно, как восход солнца на востоке наступит день, когда мы с Чодо сшибемся рогами. Я его не тороплю и надеюсь, что Чодо тоже не спешит. Но мы оба понимаем, что природа каждого из нас делает такую схватку неизбежной. «Краска и Садлер нагнали на меня страху», — заметил я. «Они принесли тебе добра больше, чем вреда». «Я уже слышал это». Карлики волокли меня уж точно не на вечеринку. Самое время подумать о прикрытии. Да, он был до отвращения практичен. Я собирался привлечь к этому делу маленького пожирателя соломы, но не добрался до него. Не всегда удается выходить победителем, когда соотношение сил восемь к одному не в мою пользу. Я почувствовал, что он немного развеселился. Есть другие варианты. Братишки Гролли, например. Дорис и Марша могут стать прекрасными телохранителями. К сожалению, они очень сильно выделяются из толпы. Гролли наполовину гоблины, наполовину тролли. Они зелёного цвета, ростом больше 20 футов, не говорят по-корентийски. Единственный мой знакомый, знающий язык Гролли Морли Доц. Так что Его помощи в любом случае не избежать. Почему бы мне сейчас не вздремнуть? Да потому что если ты уснёшь сейчас, ты можешь упустить шанс наслаждаться сном в будущем. Тебя убьёт не бегать, не огарет. Тебя прикончит лень. Кто протопал сегодня не меньше 20 миль, а кто оставался дома, предаваясь размышлениям о своей гениальности, Я осмысливал тайну слави дуралейника. Ну, это нас наверняка вытянет из дерьма. Как радуется и хвастается мешок с костями, правильно предугадав очередной ход бывшего наёмника, и как ворчит и скрипит, когда действия слави оказываются непредсказуемыми. Стыдно признаться, но я вроде даже тоскую по тем дням прошлого года, когда дуралейник, выступая на нашей стороне, врезал виногетам и заставил генералов в каренты выглядеть недоумками Быть может, стоило интересоваться им активнее. Возможно, дуралейник самый значительный из ныне живущих людей. От судьбы его республики зависит будущее как каренты, так и виногеты. Если оба королевства не раздавят его и не сумеют восстановить доступ к серебряным копям, объекту бесконечной войны, Маги с обеих сторон скоро окажутся без дела. Серебро, как известно, топливо для магических сил. Стратегия дуралейника продержаться до тех пор, когда чародеи выйдут из игры. Он совершенно не опасается наших придурков-генералов. Большинство из них не способны найти собственной задницы даже среди бела дня. Они заняли свои посты, подобрав себе великолепных родителей, а не в результате личных заслуг. Дуралейник, возможно, не гений, но он способен нащупать свой зад любой рукой в полной темноте, а этого достаточно, когда имеешь дело с генералами Каренты или военачальниками Винагеты. Если я правильно понял, ты считаешь, что там должно вот-вот что-то случиться, сказал я. Не исключено, и новость может оказаться не слишком приятной для тех, кто выступает в пользу мятежа Дуралейника. И Карента И винаги ата оказывают на него давление, но в то же время не бросаются очертя голову в расставленные им ловушки. Поддержка туземцев, по-видимому, идёт на убыль. Ты упомянул, что видел семейства кентавров. Несколько месяцев назад кентавры являлись самыми преданными союзниками дуралейника и клялись или погибнуть, или бороться до тех пор. Пока Гантард не станет свободным. Я как-то не подумал о политическом значении появления кентавра здесь, в городе. Означало ли это начало переговоров или говорило об обыкновенном предательстве? Как правило, я пропускаю подобные рассуждения мимо ушей. Меня преследует романтическая и глупая идея. И если я начну упорно игнорировать политиков, политики станут игнорировать меня. Можете не сомневаться, уе чему я научился, 5 лет участвуя в убийстве людей во имя политиков. Не распространяйтесь об этом на холме. Но я, как и большинство тех, кто там не живёт, в глубине души стою на стороне славы дуралейника. Если ему удастся совершить невозможное и устоять, он сломает хребет правящим классам двух величайших королевств современности. Для Кренты Это может означать крушение государства, и либо возвращение императорского семейства из ссылки, либо эволюцию в совершенно новую и уникальную государственность, основанную на расовом плюрализме. Хватит. Что бы ни случилось на Холме или в Контарде, это не изменит мою жизнь. На мою долю не хороших людей достанет, и я буду продолжать их преследовать. Тебе пора седлать лошадей. Ох. Не смей даже упоминать об этих чудовищах. Ненавижу лошадей. Они платят мне той же монетой. Не исключено, что монстры прикончат меня раньше, чем король преступного мира. Ну, я пошёл.